В дальний путь караваны идут, бубенцами звенят. Кто поведал о бедах, что нам на пути предстают? Берегись. В этом старом рабате алгпы и нужды не бросай ничего. Ибо ты не вернёшься назад.